«Паффин-кафе» благодарит Виктора Волкова, автора рассказа «Тернии и звезды» за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусте и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Виктор Волков. «Тернии и звезды». «Мы пришли забрать то, что принадлежит нам по праву», вещал с экрана связи ушастый ублюдок. Невероятно красивый по человеческим стандартам гуманоид мужского пола, светловолосый с утонченными изысканными чертами лица. Глаза его светились мудростью тысячелетий. Альф. Вылитый эльф из сказки. «Отдайте нам дань в двадцать пять разумных вашей расы, откормленных, здоровых и упитанных, и мы позволим вашей ничтожной станции существовать дальше. У вас двое ваших суток». Сообщение закончилось. Командир станции Тимофей Васильевич Серый вздохнул и откинулся назад в потрепанное командирское кресло, что, наверное, было вдвое старше его самого. В кресле что-то хрустнуло. Спинка просела назад, оно потеряло равновесие, и вместе с креслом командир грохнулся на пол, больно ударившись головой. «Дерьмо!» — констатировал Тимофей, глядя на грязный потолок своей рубки со следами ржавчины. Он машинально отметил, что на станцию снова пробрались пауки и начали плести на потолке паутину. Рубка была старая, с огромными панелями управления, пыльная, и не все освещение работало. Ну что еще от бюджетной организации ждать? Хоть атмосфера есть, воздух не вытекает, и температура сносная. Дверь рубки открыли пинком. Вошла его помощница К-081, типовой биогеноид Фелис, кличка Алиса, она же Лиска и Лиска-дрянь. На левой руке она несла, как заправский официант, поднос с тремя бутербродами, полным стаканом молока и открытой бутылкой. Четвертый бутерброд Лиска сейчас доедала, совершенно не стесняясь лежащего на полу начальства. Стоя на одной ноге, с подносом в руке, продолжая жрать чужой бутерброд, она закрыла дверь еще одним пинком. При этом не пролила ни капли молока на подносе. Циркачка, блин. Лиска засунула остатки бутерброда в рот, вытерла руку, а висящую рядом со входом командирскую шинель, наклонилась над мрачным Тимофеем и с набитым ртом жизнерадостно сообщила, хлопая милыми ушками. «Я вам поесть принесла. Вот. Ядов нет, я проверила». Тимофей увернулся от падающей ему в глаз крошки хлеба. Вылитая человеческая девушка. Симпатичная, с милыми ушками и хвостиком, и силой четырех мужиков, ловкостью циркача и вредным характером. Муху на лету поймает, не раздавив, и в чай положит. «Крыс-мутантов ловить отправлю», — пообещал Тимофей. «Их нет, я всех съела», — жизнерадостно отозвалась Лиска и улыбнулась, показав острые зубы с небольшими клыками. За передними идет второй ряд поострее. «Новых завезем, закажем с повышенной приспосабливаемостью, агрессией и плодовитостью, и массой тела в сорок кило каждая в целях повышения обороноспособности закрытого предприятия». «Сто штук. В госзакупках», — мрачно заявил Тимофей. Лиска заулыбалась. «Я буду ждать, а то скучные при мне заключенные даже драки больше не устраивают. Боятся и жмутся по углам, и вздрагивают, когда я им говорю что-нибудь. А крысок мне на месяц хватит». Потом ей пришла в голову гениальная идея. «А давайте вы еще одного ассистента закажете. Мы тогда вдвоем будем ваши бутерброды есть, то есть приносить. Весело же!» Тимофей представил двух лисок и мысленно взвыл. Мало того, что пакостить будут вдвоем, так еще и игрища с драками устроят и полстанции разнесут. На экране связи ушастый ублюдок опять зачитал свои требования. Похоже, альфа зациклили запись, а сейчас ждут и главным орудием прицеливаются. Остроухие ублюдки, блин. — А это кто? Враг? Еда? — заинтересовалась лиска. — Наоборот, — сказал Тимофей и начал вставать. с пола. С начала 21 века перед выходом человечества в космос произошло много интересного. Например, в Омске некрополь достроили, и наконец-то порядок выдачи паспортов некрогражданам наладили. Ну и те перестали людей на улице пугать, хотя люди уже вроде как привычные стали. Да и некрограждане сообразили, как нормальных не нервировать, одеваться стали соответствующие. Собственно, благодаря некрогражданам и получилось выйти, наконец, в космос. Не на Луну, а дальше. После взрывов оборудования, кучи удачных и не совсем экспериментов, во время одного из которых Юпитер чуть не стал еще одним Солнцем, человечество вырвалось, наконец, из облака Уорта. С матом. На вылете из Солнечной системы первый межзвездный космонавт обложил работников станции, инженеров, что построили его корабль, ученых, которым пришла в голову идея засунуть его в эту консервную банку, потом переключился на правительство и человечество, обещая причинить добро всем, когда вернется. Ну да, он хоть и некрогражданин, но до Альфа-Центавра и назад ему лететь, наверное, будет скучно. Но что поделаешь, наука требует жертв, а он все равно с точки зрения закона уже 40 лет как помер». поматериться пару месяцев, проматериться и успокоиться. А как успокоится и передумает все ломать, можно будет ему удаленно оковы расстегнуть. С 21 века на Земле также пошли эксперименты с биологией. Традиционно начали с медведей. Модифицированных мишек обучили вождению техники, владению самбой, рукопашным боем и игре на балалайке. Потом одумались, балалайку убрали из программы, авторы идеи штрафовали и выгнали. Но вот уперлись в тупик. Научить медведей говорить не получилось. Все понимают, говорить не могут. А для языка глухонемых пальцы не подходят. Не флаговыми же им семафорными сигналами общаться. Хотя это тоже пробовали, пытались и бросили. Так и работают мишки в Сибири, где это гоняют кразы и копают руду, но широкого применения не нашли. Потом создали К-081. Ответственность за создание боевых кошкодевушек взял на себя не агрикультуры и сельского хозяйства. Именно ответственность, так как первым делом было долгое разбирательство, а не потрачены ли были государственные деньги с военной программы на прихоть какого-то любителя восточных мультиков. Вообще сначала хотели очеловечить медведей, но когда геном с человеческим не сросся, после неудачных экспериментов с собаками их отобрать и поделить, переключились на семейство кошачьих». Первый вариант был мужской, просто заглядение. Три метра ростом тигроголов с огромной силой и ловкостью прыгал на 10 метров в высоту очень умный и с очень плохим характером. Тигроголова успокаивала танковая рота при поддержке артиллерии и авиации и понесла потери. Тигроголов даже один вертолет сбил булыжником. В общем, тигроголов погиб при задержании, город отстроили заново, не агрикультуры построили новый корпус, особо укрепленный с повышенными мерами безопасности, поставили рядом армейскую часть. А руководство зареклось возиться с тигроголовами и поклялось сконцентрироваться на выращивании мирных огурцов по килограмму в тротиловом эквиваленте каждый. Только тигроголовы то успокоили, а контракт остался, и его надо выполнять. Семён Семенович Яблоков, восходящая звезда российского биоинжиниринга, почесал лысину пару месяцев, перекроил геном и чуть не спился в процессе, но сумел тигроголовый исправить. И получились К-081. Форма тела стала женская, так как ученый совет решил, что тигроголова из-за переизбытка тестостерона переклинила, а не из-за того, что он в лодке все эти ваши исследования видел. Добавили привязку к командиру, которого Кашкадевы видели вожаком. Вшили уважение к руководству страны на всякий случай, чтоб командир не задурил. Привязывались кашкадевы пожизненно, по запаху и часто вместе с командиром и гибли. Ну и дальше, как с тигроголовым. Сила, ловкость, координация выше человеческой, разум приблизительно человеческого уровня. Модель сделали стерильной, половой гон и либидо убрали, ибо не следует боевой единице на всякую ерунду отвлекаться». Ну и выплатили компенсацию семьям двух идиотов, которые попытались с Кашкадевой совокупиться. Оно ж милое, с ушками. Что плохого может случиться с партнершей, если у нее сила в четыре раза выше твоей, звериные инстинкты присутствуют, а еще ты не ее вожак. В общем, потолок лаборатории отмыли от крови, конечности собрали и отправили придурков домой в цинковом гробу. Записи с камер сохранили в назидание потомкам. К081 отлично показали себя в бою, как спецназ и как пехота. Вот сидишь ты в окопе, тихо, никого нет, тут тебя сзади хватают и легким движением когтистых рук отрывают тебе голову. Неприятно шлеть. Ушастые и хвостатые передвигались бесшумно, спокойно десантировались без парашюта с высоты метров в двадцать, лазили по стенам, переворачивали бронетехнику, ну, хоть не в одиночку, и на том спасибо». а также могли спокойно с рук стрелять из авиационного тяжелого пулемета. В результате, после участия в вооруженных конфликтах, появилось много седых командиров. На стороне противника, потому что им с этим пришлось столкнуться. И на нашей, потому что им с этим балаганом надо было управляться. А вот характер УК-081 был скверный. Дисциплины никакой. Слушаются, но не уважают. Обшучивают, подкалывают. Иногда могут мертвого волка принести и в кровать положить. Подарок ведь? Вкусно. Почему волка не ешь, командир? Откажешься от волка? При тебе ж в шестером его руками на части порвут, кровью все обрызгают, сожрут сырым и пальчики оближут. А потом улыбнутся окровавленными личиками. В общем, среди командиров К-081 очень быстро росло число холостяков, которые женский пол обходили стороной и на дух не переносили. Не агрикультур же сказал, что это исправить нельзя, так как база кошачья, идите же вы в дальнее плавание вообще, и спасибо, скажите, что стайный инстинкт привили. Ну, что поделать, пусть, значит, командиры терпят К-081 во благо Родины, а Яблоков пусть своими растениями занимается. Какая-то у него там идея была с арбузами, что ли. Глядя на все это, ряд стран начал громко осуждать неосторожное использование генома, нарушение прав человека, не понимая, что гибрид не человек, и потребности у него другие, и стал грозиться запретами и санкциями. Ну да, у них К-081 нет, значит, надо запретить, пока своих не сделают. А еще заинтересовались к один китайцы. Мол, был у них такой крайне важный проект, назывался «Маучи», но что-то не срослось, и вообще не больше по полупроводникам. И вот нельзя ли как-нибудь договориться, только чуть-чуть кое-что подправить? После подковерных переговоров с огромными суммами Яблокова оторвали от его арбузов, пообещали огромный грант. Тот горестно вздохнул, опять чуть не спился, но сделал китайский вариант, и на очередном съезде партии Китая генерального секретаря сопровождали две таких мао -чи в роли охранников. С азиатскими чертами лица, двумя хвостами, роскошнейшими ушами и милым головным убором с красной звездой. Эти были как-то иначе настроены, но хорошо показали себя при покушении на генсекретаря, где спокойно обезвредились десяток нападавших. Тут и разница в генетике показалась. Если наши бы когти распустили и разрисовали бы все кровью и кишками в радиусе 50 метров, то эти охранницы чинно, культурно и бескровно приемом Мишалинского кунг-фу и Бадзи Тюан поломали нападавшим каждую конечность в трех местах. После этого в сетях разгорелся спор, что геном сменили и взяли за основу лисий. Яблоков же ничего не сказал, открестился государственной тайной и вернулся к своим арбузам. А вот с американцами неудобно получилось, им же ведь отправили в качестве подарка одну К-081, специальную версию без привязки. И вроде ж все объяснили, предупредили, инструкцию дали, но вот снова им похотливый президент попался. Решил, что милое и ушастое, значит, не опасное, и повторил героический подвиг первых исследователей межвидовых отношений. В общем, непонятно, какой там звериный инстинкт неудавшийся Казанова номер один всего мира запустил, но кошка-дева сделала из него очень аккуратный шарик полметра диаметром. Ровный, практически бескровный, правда, в одном месте надкушенный, с грустным лицом. Превращение в шарик Казанова номер один не пережил и не смог пойти по стопам бронированной межпланетной охотницы за приключениями. а Остался лежать на столе в овальном офисе в назидание будущим любителям бегать за юбками. К-081 же отправилась в бега, ловко избегая поимки ФБР, меняя транспортные средства, маскируясь, смешиваясь с населением и умудрилась удрать из США непойнанный, переплыв Берингов пролив. Через несколько месяцев ее нашли мирно спящей на пороге родного НИИ Агрикультуры. У кошек же есть инстинкт идти домой. Ну вот, пришлось перед США извиняться, вернуть угнанную кошкодевой подводную лодку из Владивостока и выплатить компенсацию. От предложенной взамен к 081 они почему-то отказались. Странные люди. На место самого круглого Казановы в мире посадили какую-то негритянку, которая запретила все генетические работы по созданию гибридов в США и осудила НИИ агрикультуры. Ну и не наши проблемы. Сбежавшие от американцев К-081 дали медаль за особые заслуги в развитии сельского хозяйства и поселили в НИИ агрикультуры. Иногда младшие сотрудники доставали ее вопросами, а мол, как это было с спокойным президентом? На что она всегда отвечала, что президент ей не понравился, так как был невкусный. Пока продолжалась эта катавасия, в Омске построили прототип космического лифта. Построили его некрограждане и, по их словам, точнее, жестом, со скуки. Мол, в Некрополе делать нечего, заняться нечем, но ну и собрались они в группку особо скучающих по интересам и давай копать границ знаний через бюджетный доступ в сеть. докопались до никем не замеченных способов создания строительных материалов, а потом оно само понеслось. Мало у кого-то тут бизнес был, вложились, и получилось вот это. Государство посмотрело на шатающуюся хреновину на границе города, что возвышалось на полтора километра в небо, посоветовало хреновину снести и начать строить нормальный комплекс в полный размер. И что страна обеспечит финансирование после того, как поблизости еще одну военную часть поставит. Началось строительство века. Лифт минимум дважды рушился, и каждый раз его строили все дальше от города, но некрогражданам на это было плевать, и стройка продолжалась, сжирая чудовищное количество денег. В это время Яблоков окончательно свихнулся со своими арбузами, и после того, как 74-я мотострелковая закончила зачищать результаты его экспериментов, к сожалению, великого ученого пришлось взять под стражу. Условия заключения ему обеспечили царские, хоть и под охраной, но, похоже, яблоков малость поехал крышей и большую часть времени все твердил что-то про арбузы. Ну, бывает. Для страны дедушка сделал много, можно и обеспечить, лишь бы еще какую-нибудь хрень не выпустил. Строительство лифта заняло годы. За это время с Альфа-Центавра вернулся тот самый злой космонавт, выскочил из капсулы с руганью и гаечным ключом. Силой спецподразделения его удалось успокоить, отцепить от начальника станции, которого он не успел задушить, и когда он, наконец, затих, расспросить. Он привез такие образцы и с обильным матом через голосовой синтезатор рассказал о своем долгом путешествии, как консервная банка несколько раз ломалась. К моменту возврата космонавта появились прототипы сверхсветового двигателя. До зажигания Юпитера в этот раз дело не дошло, но вот черную дыру чуть случайно не создали. Неприятно было бы. Узнав про гипердвигатель, космонавт снова взбесился и снова попытался задушить кого-нибудь. Но его хорошо держали. Началась эра освоения космоса. Люди растекались по соседним системам, осматривали планеты, и внезапно выяснилось, что поблизости от человечества нет не то что разумной жизни, но жизни вообще. Максимум аминокислотный супчик нашли. Человечество загрустило, продолжало вяло исследовать галактику без особых надежд на будущее. Кто-то вздыхал о зеленокожих инопланетных девах из космоопер, кто-то, наоборот, радовался отсутствию машин убийц, киборгов-ассимиляторов, всепожирающих разумов ульев и прочей пакости, которая в галактике, с их точки зрения, обязательно где-то есть. А потом людям встретились альфы. Первая разумная раса, первая гуманоидная раса, да еще невероятно красивая. Вспомнились книги фэнтези из XX века. Кто-то радостно кричал, что «вот, мы нашли мудрых пришельцев, и эльфы существуют». Кто-то, наоборот, настороженно относился ко всему этому, но осторожных было меньшинство. Контакт наладился неожиданно быстро. Альфы с легкостью расшифровали язык, как будто это было не в первый раз. и прогресс общения шел семимильными шагами. Альфы о себе распространялись слабо, отправили несколько примеров музыки и искусства, от которых у землян потекли слюни, ведь каждая деталь просто кричала о древности расы и технологическом превосходстве. Кстати, выяснилось, что живут альфы на станциях и на планетах не высаживаются вообще никогда. После года переговоров, где Альфа отвечали немногословно, а земляне, наоборот, хотели приобщиться к древним и умным инопланетянам, наконец была собрана делегация землян навстречу, и с делегацией вернулся один человек. Альфа их встретили на своей станции, чуде инженерной мысли, внутри которого рос прекраснейший сад, будто сошедший со страниц сказок. Альфа были высокие, красивые, и женщины их были соблазнительны на вид. Делегация обсудила несколько вопросов, а потом альфы делегацию съели, оставили одного человека в живых и отправили назад с требованиями. Великие мудрые космические эльфы оказались расой древних высокотехнологичных каннибалов. Высшей формой жизни они считали себя, остальных же считали едой. Говорящей, забавной, но едой. Тут у вернувшегося гонца задергался глаз. Перед тем, как делегацию съели, ее накормили... И там вот был ящер на блюде, который оказался, ну, очень похож на альфского ящера-прислужника, что суетился на станции. И выживший успел это блюдо попробовать. Альфы требовали дань, еду, людей с каждой станции, откормленных и без биодобавок и генных модификаций. То есть не клонов, что усложняло задачу. В общем, человечество возмутилось и выразило протест в виде космического флота в несколько крейсеров, десяток фрегатов и сотни истребителей. Альфы протест раздолбали в несколько ударов, чем-то таким, от чего ученые хватались за голову и начинали говорить про новые теории и альтернативную физику. А потом человечество начали теснить. Альфы подлетали к станции или планете и требовали дань. Если дань не выдавали, то альфы уничтожали все, что могли, захватывали людей, и человечество теряло систему. С начала конфликта они потеряли большинство систем, и альфы жали их назад к земле. И вот именно сейчас один из этих ублюдков подлетел к тюремной платформе номер 1081 для содержания особо опасных преступников. Зачем ему понадобилась эта ржавая структура, на которую неизвестно за какие прегрешения отправили Тимофей, непонятно. Но элегантный крейсер «Альфов» мог спокойно ее испепелить. Только вот на станции не было лишних 25 людей. Лиска не человек, заключенных было ровно 23, потом шел Тимофей, а остальное обслуживала автоматика. А все потому, что недавно начался перевод заключенных, и со станции увезли аж три сотни человек. И сейчас ожидалось прибытие новой партии. Вот только «Альфам» на это наплевать, потребовали дань плати, или они тебя распыляют. В другой раз Тимофей с радостью бы отдал остроухим сволочам пару террористов, но сейчас отдавать было просто некого. Поэтому на вопрос Лиски: "Еда?" Тимофей сказал: "Наоборот". "Это как?" спросила Лиска. "Это они нас хотят съесть". О, -о, -о! с пониманием кивнула Лиска. Тимофей встал, вернул кресло в вертикальное положение, потом объявил по громкой связи. «Всем оставшимся заключенным собраться в главном зале через 10 минут». Накинул шинель, взял громкоговоритель и туда и отправился. Через 10 минут Тимофей стоял у решетки, отделявшей его от людей, что были здесь закрыты. Небольшая толпа гудела, рядом с Тимофеем стояли роботы охраны и Лиска, готовая к драке. «Буду краток. На нас наехали альфы, требуют дань 25 человек. Столько нет. Идей тоже нет. Предлагайте свои». Группа забурлила, потом начала кричать и ругаться. Кто-то что-то умудрился кинуть в Тимофея через решетку клетки, но Лиска ловко этот снаряд отбила. Похоже, это был кусок скисшей каши. Вот только ничего полезного толпа не предложила. Начистить рыло и убить их всех, взять штурмом. Альфский крейсер, ага. «Вас услышал! Все, расходитесь!» Охранный робот, предупреждающе взвел оружие, и люди панура разошлись. Лиска смотрела на все это и о чем-то думала своей полукошачьей головой. «Шеф!» «Второго помощника не закажу», — отрезал Тимофей. «Не про то, а что, если Альфов съесть? Не самим, а кем-нибудь еще?» Тимофей просто посмотрел на кошкалютку. Дурацкое создание родило дурацкую идею. «Ну, у нас же скелет есть, помните?» Тимофей открыл рот и чуть не выронил рупор. «Дерьмо!» — воодушевленно сказал он. «Был на тюремной платформе 25-й заключенный не человек». Семен Семенович Яблоков, основатель и звезда российской биоинженерии, в возрасте 90 лет помер и перешел в состояние некрогражданина, сохранив память и любовь к арбузам. Государство подумало, сделало заключение бессрочным и переводило его из одной тюрьмы в другую, пока он не оказался здесь. В роскошной огромной камере с книгами, компьютером и доступом в сеть и белоснежными стенами, которые Яблоков в новой ипостасе разрисовывал арбузами. В опалу Семен Семенович попал из-за арбузов. Б-21. Вкусняшка. Арбуз, разработанный для холодного сибирского климата, отсутствие питательных веществ и солнца, а поэтому он мог, вытянув корни, отправляться на поиски еды, достигая скорости до 30 км в час и поглощать любую доступную еду псевдохитиновыми пластинами, даже если еда от него убегает и сопротивляется. «Б-21» предписывалось отстреливать по достижению радиуса в один метр или ранее в полном костюме спецзащиты. А в опалу Яблоков попал, потому что его творение с выставки сбежало и начало размножаться, проявляя недюжинную хитрость и понимание методов ведения партизанской войны малыми группами. В конце концов, армию «Бешеных арбузов» победили, но с потерями. Было это давно. И Лиска, похоже, в поисках роликов про грызунов, узнала про Б-21 где-то в сети. Тимофей открыл дверь в камеру безумного ученого. Тот сидел на столе и рисовал арбуз на листике бумаги. Поднял на Тимофея глаза, глазница с двумя сияющими в них углями. «Никрогражданин, скелет, разумная нежить. Нам нужна ваша помощь, нужны ваши арбузы. Их нужно сделать так, чтобы они ели альфов». «Я дам вам доступ к нашему биодоктору и генетическому секвенсору». Скелет подскочил, замахал руками и защелкал челюстью. Без генератора речи нежить не может говорить. Тимофей протянул яблоковую коробочку генератора, которую тот прицепил к челюсти, и шепнул лиски, готовься его валить. Та кивнула. Скелет, пританцовывая, поскакал вслед за Тимофеем, который вел его к биодоктору, способному выращивать ткани, органы и проводить манипуляции с ДНК. В качестве базы нашлось арбузное семечко из запасов десертов, которые ни Лиска, ни Тимофей не ели, и безумец начал творить то, о чем мечтал всю жизнь. А через сутки Тимофею пришлось лебезить перед остроухими ублюдками. Он извинялся, что не нашлось нужное число людей, но они обязательно будут. В четырехкратном размере, и что пока что он предлагает альфским господам семечко. Семечко чудеснейшей приправы для еды и надеется, что это поможет их благородием утолить их голод. В качестве запасного плана они думали бросить споры через вакуум в надежде, что те укоренятся на альфском корабле. Но остроухие гурманы купились, семечко ушло на беспилотники, альфы посадили его в гидропонику в питательную среду, намного более богатую, чем земли Сибири. Творение яблоко взошло за ночь и затаилось. Подождало, позволило отрезать от себя кусок, а потом начало жрать. Сожрало содержимое гидропонного блока и убежало в вентиляцию. Устроило охоту на альфов. Устраивала засады, подкрадываясь в темных углах и откладывая семена в убитых. Арбуз знал, знал, что начинать надо с командира, и начал с рубки управления. Альфский крейсер пал. Из-за нелюбви к генной инженерии остроухие просто забыли о безопасности. Внутри корабля зацвели арбузы, а потом они начали умирать. Сработал таймер защиты, что в этот раз ученый не забыл установить. И Б-21 «Вкусняшка» завял и умер. Через иллюминатор Тимофей разглядывал задумчиво висящий в пустоте альфский крейсер. Этот трофей, повышение и оружие для борьбы с альфами. Лиска ела мороженую крыску из запасов, награду. Надо будет закупить ей тех крыс, пусть веселится. Лиска же сказала. «Интересно, а если арбуз научится звездолетом управлять?» Не научится живеть правда.